Глава 14. «Под огнем!» — врубив связь, крикнул Кирилл, параллельно дергая руль. Я раскрыл свой чемодан, и пластины брони стали занимать места на экзоскелете, скрывая костюм под собой. Пока водитель пытался съехать с места, а зачарованный автомобиль принимал на себя вражескую магию, на моей голове уже оказался шлем. «Я выйду подышать!» — предупредил я, и мое лицо скрылось за забралом. Дверь открылась, выпуская меня наружу. Вокруг пылал магический огонь, плавилась земляная стена, на глазах превращаясь в потоки лавы. Вторую стену фанатики вырастили, чтобы перекрыть возможности уехать, так что мы оказались в коробке между валами и домами. Броня впитывала чужую магию, заряжая аккумуляторы на энделеоне, и я оттолкнулся от земли. Толчок вышел сильным, поднявшись на высоту первого этажа, я ударил ступнями в плавящуюся преграду. Еще импульс, и меня швырнуло на противоположную стену. Лица эльфов серебряного рассвета я рассмотрел прекрасно. Я подкорректировал собственный полет и ударил подошвами в лицо ушастого, который успел навести на меня жезл. Голова эльфа лопнула, самого его скинуло с вала, а его соратники уже поворачивались ко мне. На плече хлопнул сегмент, выпуская наружу винтовку. Два быстрых выстрела, и дальний противник разлетается на куски, растерзанные разрывными крупнокалиберными пулями. Сабля легла мне в руку, и я сделал шаг к ближайшему эльфу. Тот спустил с жезла ледяное заклинание. Копье сорвалось с кончика артефакта, и мгновенно разбилось о нагрудник. Импульс заставил меня замедлиться, но это не помогло. Взмах сабли и разрубленный до середины груди ушастый смотрит, как расползается в стороны. В его тело тут же влетело заклинание другого фанатика, сжигая умирающего дотла. Указав на следующую жертву пальцем, я поманил его к себе. Металлический жезл покинул руку владельца и, развернувшись, влетел в рот, показав окровавленное навершие из черепа. Зачистка первой стены заняла несколько секунд, и я обернулся в сторону домов, откуда по нам изначально ударили магией. Сейчас эльфы там никак себя не проявляли, и на их месте я бы уже улепетывал как можно дальше. Снизу от автомобиля застрекотал автомат. Кирилл не высовывался сам, у него имелась мини-турель в багажнике. Боезапас там небольшой, но стрельба позволила отвлечь эльфов на другой стене. Земляной вал подо мной начал расползаться, куски сплавленной почвы растворялись в воздухе, наколдовавший преграду чародей сдох, и его магия развеивалась. Меня резко опустило на дорогу, и я едва удержался от того, чтобы кубарем скатиться с исчезающей опоры. Засевшие на второй стене эльфы прекратили попытки дотянуться до нас. Я выпустил дрона, чтобы проверить, где они засели. Маленькая машинка взмыла в воздух, И перелетев в преграду показала мне финал этого боя. К нам на помощь успел подобраться один из броневиков охраны, резко вставший боком к стене. Тяжелые пушки, вылезшие из пазов, расстреляли фанатиков, как в тире. Зачарованные пули игнорировали защитные заклинания, мгновенно разрывая тела отступающих эльфов. Всего один залп и от членов серебряного рассвета остались только рваные трупы. Броневик развернулся и, взяв разгон, протаранил тающую земляную преграду. Я к этому моменту уже вернул дрона на место и кивнул в сторону подмоги. «Князев, какого хрена ты опять лезешь в бой?» — услышал я голос Григория Семеновича. «Ты чем заниматься должен?» «Спокойно», — ответил я. «Часть нападавших была в домах, либо сбежали, либо затаились. А за нами едет кортеж принцессы». «Ее безопасность не моя забота, моя забота — твоя безопасность!» а ты каждый раз лезешь в самое пекло, адреналиновый наркоман!» Не сдерживая эмоций, выдал начальник охраны. «В машину, Князев! И чтоб я тебя больше не видел в поле! Сегодня же отправляешься домой с глаз моих!» Я открыл дверь нашего автомобиля, благо металл хоть и нагрелся от окружающего жара, но перчатки брони у меня полностью экранированы. Так что никаких проблем с тем, чтобы вернуться в салон, не было. «Возвращайтесь в посольство!» приказал Григорий Семенович. А мы сейчас проверим, что там с принцессой. Макар, бери своих, проверьте дома. Если там будут хоть какие-то эльфы, вяжите. Окажут сопротивление, валите наглухо. Российская империя не ведет переговоров с террористами. Есть, отозвался подчиненный по внутренней связи. Однако никуда ехать не пришлось. Автомобили Кайлин показались на дороге, и первый же водитель ударил по тормозам верно расценив нацеленные на него стволы пушек броневика. Высыпавшие наружу бойцы, споро разделившись, рванули в дома, без всякого пиетета, вышибая двери плечами. Я остался сидеть на заднем сидении, наблюдая картину из камер на груди нашей охраны. Что можно сказать? Серебряный рассвет не мелочился. Внутри обоих зданий парни фиксировали наличие тел. Обитающих в домах эльфов просто и без затеи резали, судя по расположению трупов, предварительно усыпив. Никакого сопротивления ушастые не оказывали. И, разумеется, никаких следов серебряного рассвета не осталось. Постреляли и отошли, пока мы отбивались. Поняли, что не на того сработало заподня. Из кортежа эльфов отделился автомобиль, из которого показался свитский принцессы. Настороженно поглядывая по сторонам, он нашел в себе смелость приблизиться и остановился возле моей машины. «Откройте ему, Кирилл», — велел я. Водитель разблокировал замок, и я толкнул створку, приглашая ушаство в салон. «Эннар?» — уточнил посланник ее высочества. «Да, Эннар Талесин, ответил я и забрала шлема поднялось. «Забирайте ее высочество и мчитесь в замок, нигде не задерживаясь и не отвлекаясь, Западня серебряного рассвета, в которую мы попали...» «Вы же понимаете, что не я был настоящей целью?» На лице ушастого изменилось немногое, но скрыть свое удивление и осознание, какая опасность только что была, ему не удалось. «Здесь... был рассвет?» Чуть дернув подбородком, переспросил он. «В Ландрасе? На центральной улице? В километре от дворца?» «Можете полюбоваться, их трупы еще валяются на дороге», — ответил я. Свитский принцессы вышел из машины, как сам нам было, и направился обратно к своему автомобилю. «Все, Кирилл, поехали отсюда», — велел я, и водитель кивнул. «Едем, Ярослав Владиславович, едем». Совсем артир мышей не ловит, раз позволяет в своей столице подобное проворачивать. Впрочем, как бы я не сочувствовал убитым в собственных домах эльфам, а внутренние дела Арканора — внутренние дела. Пока король не запросит помощи у Российской империи, мы даже право-то не имеем вмешиваться. Кирилл вел автомобиль уже никуда не спеша. Его руки подрагивали на руле, введенный в кровь адреналин сходил на нет, и теперь моего водителя понемногу отпускало напряжение. Делать резкие движения сейчас действительно не стоило. Нам навстречу пронесся новый эльфийский кортеж». Кирилл вильнул к бордюру, и ушастые промчались мимо. Гвардия спешила на помощь Кайлин, которая в этом уже вряд ли нуждалась. С другой стороны, часть нападавших отступила с места боя, но это не значит, что они отказались от задуманного. «Прибыль», — сообщил водитель. «Мы уже добрались до выделенного нам дворца». Что примечательно, на въезде нас никто не остановил, никому из ответственных за безопасность королевской семьи в голову не пришло, что нас могли убить и забрать дипломатический транспорт, чтобы подобраться к трону поближе и напасть не только на принцессу, которая и силы политической не имеет. крайне пуганных идиотов, в очередной раз заметил я. «Они всему научатся», — кивнул Кирилл. «Идемте, ваше благородие, нас наверняка уже ждут». А вот охрана посольства держала нас под прицелом, и даже то, что мы вышли из автомобиля и не выглядим как представители серебряного рассвета, никто за оправдание для снижения подозрительности не воспринимал. Голос из динамика, установленного у входа в выделенный нам дворец, раздался лишь в момент, когда мы поднялись на крыльцо. Кирилл приложил палец к считывателю, дождался, когда загорится зеленый, но дверь не открылась. И эта паранойя правильная. В нас, сквозь магическом мире имеется далеко не один способ подделать внешность. Так что постоянная бдительность в агрессивном обществе — залог выживания. Я приложил палец к считывателю, и только после получения подтверждения нам открыли дверь. Одну и узкую, которая отлично простреливается тремя установленными внутри дворца турелями. «Дорогая, мы дома!» — крикнул я, чем заставил Кирилла рассмеяться. Водитель отпустил окончательно, и он плюхнулся на ближайший диван. А ко мне вышел Александр Олегович. Высоцкий посмотрел на нас и, кивком велев следовать за собой, скрылся в направлении кабинета. Параноидальный режим охраны не бросался в глаза, и если бы я не знал, что вот в тех нишах сейчас в ожидании цели стоят лазерные установки, способные разрезать любого неприятеля, наплевав на всю возможную магию, даже и не заметил бы. «Итак, Ярослав Владиславович...» «Я посмотрел, что произошло», — заговорил заместитель министра, как только я закрыл дверь в его кабинет. «Должен сказать, демонстрация нашей мощи заставила его величество отринуть последние сомнения и подмахнуть наш договор». Я приподнял бровь, и Высоцкий пояснил. «Я продемонстрировал нападение в режиме реального времени», — сказал он. «Совет Энартира сразу же потребовал призывать Серебряный Рассвет к ответу» с привлечением наших солдат и техники». «И король на это пойдет?» — уточнил я. «На это не пойдет наш император, пока не подписан договор в Москве», — покачал головой Александр Олегович. «Вы сами, Ярослав Владиславович, должны понимать, время играет против короля. Сейчас террористы не смогли убить его дочь. Завтра у них получится прибить самого монарха». Мы с вами знаем, общество эльфов не готово к настоящему террору. Здесь еще не дошли до бомбистов, готовых рисковать собственной жизнью. «Но на нас нападали именно такие», — возразил я. «Вовсе нет», — усмехнулся тот. «В первом случае эльфы надеялись завладеть вашим оружием». «Да, они верили в свою победу, и то, что с ними расправились, ну, это был риск, конечно, однако куш того стоил». Сейчас же на вас вообще напали случайно из-за того, что Кирилл решил довести вас побыстрее. Так-то, строго говоря, он не имел права обгонять кортеж ее высочества. Но именно это и спасло принцессу. Вы же понимаете, что автомобили, которые у нас закупает Арканор, защищаются в лучшем случае по методике местных магов. А это совсем не то же самое, что наше зачарование. У нас есть опыт, кивнул я. Нам пришлось заниматься этим вопросом, но общество эльфов не готово к таким столкновениям. «А как мы с вами уже установили, — продолжил Александр Олегович, — среди Эннаров есть те, кто ведет общение с людьми. Так они получили знания нашего языка. Так они получили данные для открытия портала в мир демонов. И также они подготовят серебряный рассвет, чтобы превратить его в полный аналог террористов на Земле». «Сами понимаете, что здесь начнется». «Будет много крови», — подтвердил я. «Очень много жертв среди эльфов», — кивнул Александр Олегович. «И король ничего не сможет с этим поделать, пока не получит хотя бы наших специалистов в качестве консультантов. Среди дипломатической миссии таковых нет, даже Григорий Семенович не тот, кто нужен, чтобы наладить службу контртеррористического подразделения, не его компетенция». «Значит, нужно срочно вернуться в Российскую империю», — заговорил я. Поставить подпись на договоре, отправить сюда консультантов и вооруженные силы. Именно так, Ярослав Владиславович, подтвердил Высоцкий. Поэтому вы отправляетесь сейчас же. К сожалению, мы не знали, что здесь произойдет подготовка к гражданской войне. И если говорить прямо, свержению власти. Эннартир пока что держится, но нападения будут становиться все чаще, и собственные аристократы снимут с него корону вместе с головой. Мы могли бы согласовать призыв наших вооруженных сил, чтобы они сопроводили вас, но это тоже время. Государь не может перебросить достаточно войск по щелчку пальцев. Да и сам король не хочет афишировать собственную слабость. Потому что, если наши уже в Айлендере, он может их позвать на помощь. — Это нормально для союзного государства использовать уже имеющийся контингент, — усмехнулся я. — А если их здесь нет то это уже может рассматриваться как призвание варягов, учитывая настроение ушастых, едва ли не предательство собственной страны. «Именно. Эннартир, конечно, силен, но он один. А Серебряный Рассвет уже достаточно давно совершает свои теракты, чтобы Эннары задумались, почему король бездействует», — дополнил заместитель министра. «Мы же не можем себе позволить сняться всем с посольства» потому как бегство дипломатов будет признанием, что договор — фикция. А если нас здесь убьют, смерть дипломатов, с которыми только что был подписан договор, продемонстрирует всем его подданным, что король вообще ничего не способен решить на собственной земле. В общем, Ярослав Владиславович, вы должны поехать с делегацией эльфов с минимальным сопровождением. «Вот как!» — усмехнулся я. Конечно, вместе с лицом, имеющим полномочия для подписания договора, отправится гвардия. Правильно уловив суть моего вопроса, ответил Высоцкий. Так что совсем уж в одиночку вы не окажетесь. Однако мы обязаны показать, что все под контролем. Так что я могу выделить с вами трех человек, ну, на этом все. Прикрыв глаза, я выждал некоторое время, чтобы унять нарастающий в груди гнев. «Да, я подозревал, что все с этой поездкой будет непросто, однако до такой степени, что мне предстоит обеспечивать сохранность сопровождаемого в Российскую империю лица. Очень плохо, если это лицо не доедет, неважно по какой причине. Государь будет спрашивать не с меня, а с отца. Ведь это Владислав Константинович продавил мою кандидатуру». А дипломата от эльфов даже убивать оружием или магией не нужно. Достаточно отравить до отъезда, чтобы яд подействовал уже в пути. И можно было все повесить на людей в кортеже. Меня сначала прирежут или попытаются, гвардейцы, а затем прецедент станет причиной для разрыва союзного договора. Ведь фракция эльфов, не желавшая этого подписания, получит козырь на отстаивании своих позиций. Хреновый расклад, Александр Олегович, открыв глаза, проговорил я. Когда что-то пойдет не так, мы окажемся в меньшинстве посреди враждебно настроенного Арканора. Вы же не думаете, будто серебряный рассвет оставит свои попытки. Даже в столице у них хватило связей, чтобы подготовить нападение. А в провинции, где сила короля чем дальше от ландрасса, тем слабее, провернуть убийство эльфийских дипломатов труда не составит. Высоцкий кивнул. Поэтому официально никто не будет объявлять об отправке дипломатов, Ярослав Владиславович. После короткой паузы сказал он. «Отправится только один член королевской семьи и совсем по иному маршруту, чем ехали мы. А то, что вы присоединитесь к кортежу, останется в секрете. Как только вы отдалитесь достаточно от Ландрасса, смените курс на форпост. И нигде не задерживаясь, отправитесь в Российскую империю». Я усмехнулся и провел рукой по лицу. «И как же нам предполагается маскироваться?» — спросил я. «Нарастите нам уши, чтобы мы сошли за своих». Александр Олегович покачал головой. «Шлемы и полный доспех гвардейца, его величество», — ответил он. «Разумеется, вы возьмете свою броню с собой, как и часть оружия. Григорий Семенович уже готов выдать вам все необходимое». «Конечно, и автомобиль придется брать не наш, а местный. Под личинами гвардейцев вы отправляетесь на постоялый двор, где дожидаетесь приезда ее высочества». «Кайлин?» — не сдержался я. Высоцкий серьезно кивнул. «На нее только что совершено нападение, Ярослав Владиславович», — пояснил он. «Девчонка наивна да нельзя. Ни у кого не возникнет сомнений, что она поедет прятаться подальше от угроз столицы» и восстанавливать пошатнувшуюся из-за пережитого стресса психику. Я откинулся на стуле и кивнул. «Ладно, Александр Олегович, я согласен на ваш план», — произнес я. «Но тогда вы просто обязаны сделать так, чтобы вы получили право на все поставки Энделеона в Российскую империю». Несколько секунд заместитель министра смотрел на меня, чуть прищурив глаза. «Вы же понимаете, что это несколько не в моей компетенции», — уточнил он. «Понимаю, Александр Олегович. Ну и вы поймите меня», — заговорил я. «Когда отец соглашался на мое участие в этом посольстве, речь о том, что мне придется прорываться с боем через страну враждебно настроенных эльфов, не шло. Да, я помог отбить нападение Серебряного Рассвета у Форпоста. Отбился от них же в столице, но это неконтролируемый риск. Никто не был к этому готов, и я защищался так, как мог». «Мало того, что у нас не будет возможности связаться с землей, так еще и боезапас станет негде пополнять. А каждый потраченный патрон будет приближать тот час, когда нам придется браться за сабли. Моя броня, конечно, сдержит некоторое количество ущерба, но и она не вечна. Если что-то пойдет не так, я хочу, чтобы о моей семье не забыли и позаботились». Несколько секунд Высоцкий смотрел на меня, после чего кивнул. «Вы правы, Ярослав Владиславович, это практически самоубийственная миссия», — ответил он. «Я не могу обещать, что мне удастся продавить ваши условия, но я приложу для этого все свои силы». «Да, опасное дело. Не настолько, как я сгущал краски, все-таки у меня есть кое-какой опыт в деле уничтожения ближнего своего. Но раз представилась возможность получить в награду то, ради чего я поехал в это путешествие, с чего бы мне отказываться?» Однако глава посольства не знает, что главная опасность в этой миссии, по моему скромному мнению, исходит совсем не от террористов, а от присутствия Кайлин. Что-то мне подсказывает, что просто с принцессой не будет. А практика показывает, что своим предчувствиям я могу доверять.